Глава третья. Митинград. Екостройка. Перестроечные времена в Свердловске. Сейчас, в нынешнем городе Екатеринбурге, Свердловскую версию бурной перестроечной эпохи иронично называют Якостройкой, А те времена и вправду были удивительные. Страстные, тотально митинговые и романтически наивные. СССР угасал. Страны Балтии рвались на свободу, Хмурые советские войска покидали Восточную Европу и Афганистан. Генералы сдавали на металлолом стратегические ракеты. В бывших братских республиках бывшие братья вынимали ножи и резали друг другу глотки. Никто уже не слушал радиоголоса давних соперников. А генсек Горбачев ездил по заграницам и говорил, говорил, говорил. Из лагерей выпускали обомлевших от неожиданности диссидентов, а выпить в Отечестве было не на что – И полки магазинов опустели. Бастовали шахтеры, появилась безработица, заводы и фабрики грезили о хозрасчете, он казался панацеей. Спекулянты, цеховики и форцовщики открывали кооперативы, бундюки создавали криминальные группировки, а милиция заводила ОМОНы и Рубопы. Интеллигенция требовала реабилитировать всех репрессированных и вернуть исторические названия. Церковь намекала, что надо бы отдать верующим храм. Толстые журналы издавались миллионными тиражами и печатали романы из-под глыб. Либералы яростно спорили с патриотами, а народ попроще засматривался первыми мыльными операми и через экраны телеков исцелялся у Кашпировского. В закрытом городе Свердловске не могли появиться радикальные демократы, подобные столичным. Демшиза, как их назовут позже. Ожидание гражданских реформ в оборонном городе Порождала клубы управляемых интеллектуалов вроде городской трибуны Геннадия Бурбулиса или секты почти неуправляемых и буйных патриотов вроде Отечества журналиста Юрия Липатникова. Осенью 1987 года в Свердловске из рук в руки ходили засекреченные тезисы разгромного доклада Ельцина на пленуме ЦК КПСС, подобного докладу Хрущева на 20-м съезде партии. Ельцин типа как бичевал советскую власть правда тезисы были фальшивые как протоколы сионских мудрецов но зацепили общество за живое в середине декабря неформальные политические активисты свердловска собрались на митинг на площади 1905 года пошумели и гневно двинулись прямо к белому дому чтобы потребовать объяснений от самого первого секретаря обкома секретарем был юрий петров инженер и партпаратчик почти ровесник ельцина Петров возглавлял область с 1985 года. Он сменил Ельцина на этом посту, но поддерживал ельцинскую линию. И он не спрятался от митингующих, а пригласил их в большой зал ДК Свердлова, чуть ли не в рок-клуб. А там ввязался с кромольниками в спор и едва не согласился осудить пленум за критику Ельцина. По слухам, тот диалог будет стоить Юрию Петрову карьеры. Через полгода его снимут и сошлют в тьму таракань послом на Кубу. Но потом, вошедший в силу Ельцин, заберет Петрова к себе и возвысит. Что ж, может быть. Однако тогда, в декабре 1987 года, политические неформалы Свердловска, ободренные моральной победой, объединились в группу «Митинг 87». У нее не имелось ни структуры, ни членства, ни идеологии. Ничего, кроме ощущения, мы ждем перемен. В январе 1988 года Писатели Валерий Исхаков и Андрей Матвеев потрясли общественность Свердловска экспериментальным номером журнала «Урал». В этом номере Исхаков и Матвеев опубликовали экономическую публицистику и жесткие тексты о правде жизни. Читатели рвали номер друг у друга. Никто и не ведал, что скоро безумный Йобург пропишет всем такую правду жизни, в какую и поверить невозможно, устроит такие закидоны, что публицистам и не снилось. С весны 1988 года, когда потеплело, митинг 87 начал проводить собрания в историческом сквере чуть ли не каждые выходные. 16 июня ЦК КПСС снял Юрия Петрова и назначил первым секретарем Свердловского обкома Леонида Бабыкина, партийного зубра, который был на 8 лет старше Ельцина. В конце июня в Москве прогремела 19-я партконференция, с которой начался демонтаж советского строя. Однако в далеком Свердловске Бабыкин потихоньку закручивал гайки. Скандал вспыхнул 11 декабря. Милиция разогнала митинг, посвященный 40-летию всеобщей декларации прав человека. Многих участников того митинга арестовали, но активиста Сергея Кузнецова упекли надолго. Кузнецова в городе хорошо знали, потому что год назад его, архитектора, с шумом вышибли с работы за открытое письмо Горбачеву. И вот теперь Кузнецов стал узником совести. Кроме Кузнецова, у города появился и другой герой, судья Леонид Кудрин. По слухам, он не подчинился звонку сверху, отказался судить Кузнецова и ушел в грузчики. В начале 1989 года, когда страна выбирала народных депутатов СССР, в Свердловске шумели митинги, требующие избрать Кудрина депутатом. 12-19 января 1989 года была проведена всесоюзная перепись населения. В Свердловске по факту проживания насчитали 1 миллион 367 тысяч жителей. Свердловск занял 10-е место среди городов Советского Союза. Про Сергея Кузнецова Демократическая общественность Союза продолжала кричать весь 1989 год. За новую жертву режима заступался сам академик Сахаров. В Москве проходили акции поддержки узника, а в Свердловске, на площади 1905 года, сидели голодающие протестанты. Наличие Кузнецова и Кудрина, городских мучеников демократии, активизировало все общественные процессы в городе. По самодельным трафаретам активисты писали на домах дореволюционные названия улиц, а ортодоксы по ночам сцарапывали эти надписи. Из парка Павлика Морозова куда-то исчез памятник Павлику. Памятник Свердлову регулярно мазали красной краской. Ходили слухи, что студенты хотят зацепить его тросом за трамвай и свалить. 16 июня 1989 года милиционеры робко растолкали толпу на панихиде на месте Ипатьевского дома. И это событие стало считаться последней акцией удушения свободы, на которую советская власть решилась в Свердловске. Митинг 87 разрастался и ветвился. Многие его участники заводили собственные гражданские объединения. Окончилось все винным бунтом. Талоны на спиртное в Свердловске ввели 11 декабря 1989 года. И это было как удар народу под дых. 29 декабря, перед самыми праздниками в гастрономии «Центральной», Горожане маялись в огромной очереди за водкой и шампанским. Тут продавцы объявили, что товар закончился, приходите на будущий год. И тогда людей прорвало. Обозленная толпа вывалилась на улицу и перекрыла трамвайное кольцо. Хвосты из трамваев протянулись от кольца на все четыре стороны. В гущу бунта кинулся председатель горосполкома Юрий Новиков. Поскольку возле гастронома выступать ему было негде, он позвал людей на площадь перед университетом и выступил с высокого крыльца Ургу. Но мятежники не желали слушать оправданий, а желали ругать власть, и потому двинулись по проспекту Ленина к Платинке и далее на площадь 1905 года, как на демонстрациях. Милиция хватала кое-кого из смутьянов, отщипывала от толпы, но в целом не стала препятствовать шествию, а быстро остановила движение транспорта на проспекте. На площади 1905 года отменили намеченное открытие городской елки, и вместо Деда Мороза и Снегурочки к микрофонам вышли лидеры бунтовщиков. Их пытались оттереть депутаты, профессиональные краснобаи, в том числе и сам Геннадий Бурбулис, главный городской тираноборец. Но винный бунт все же не перерос в политический митинг, и демократические лозунги вскоре сменились требованиями мандаринов к празднику, водки, колбасы и мыла без талонов. На следующий день магазины Свердловска будто по волшебству наполнились товарами. Выбросили даже красную икру и женские импортные сапоги. Правда, все быстро закончилось. Вместо изобилия городу остался комитет 29 декабря. Забыв о праздниках, комитет заседал в избирательном штабе Бурбулиса по адресу Гоголя, 25, и вырабатывал процедуры демократизации власти. Комитет состоял из лидеров всех неформальных общественных объединений, митинга 87, городской дискуссионной трибуны, отечества и других, стачкомов, политклубов, союзов и советов. Для города главным требованием были выборы мэра. 2 января 1990 года в Свердловск прилетела правительственная комиссия. 8 января испуганная власть оправдала Сергея Кузнецова. 16 января в ДК Свердлова комитет провел гражданский форум жителей города Свердловска, который собрал более тысячи участников. Руководили форумом инженер Алексей Гончаренко и актриса Тамара Воронина. Форум не дал выступить даже председателю горисполкома. 12 февраля ЦК КПСС снял с должности Леонида Бабыкина, первого секретаря обкома. Бабыкин ушел на пенсию. После него в обкоме за полтора года быстро сменятся три руководителя, а потом КПСС вообще рухнет. В сумасшедшие годы реформ активист Сергей Кузнецов станет журналистом, корреспондентом радио «Свобода», но демшиза перестройки нагонит его и все равно нахлобучит. Кузнецов сочтет агентом ФСБ приставучего алкаша из своего подъезда и попытается нелегально бежать из России от мнимых преследований. В 2010 году он поедет по турпутевке в Турцию, переберется в Израиль и угодит в тюрьму как незаконный иммигрант. Просидит год, будет устраивать голодовки, но уже никто не обратит на них внимания. Выдворенный из Израиля Кузнецов очутится в Грузии, Однако даже оголтелая антироссийская оппозиция не поможет ему получить грузинское гражданство. Кузнецов будет прозибать. В перестройку люди митинговали, бастовали и что-то там требовали по всей стране. Здравый смысл тонул в гвалте, в воодушевлении и в шумных инициативах, в страстях и спорах, а история вершилась словно бы сама по себе. Общественные объединения рассеивались бесследно а требования забывались, неисполненные. Так и в Свердловске незаметно исчезли громогласные комитет и форум. В апреле 1990 года в город приезжал Горбачев, разговаривал с горожанами во Дворце молодежи, и на выходе его встретила толпа с лозунгами «колбасы и мяса. Горбачеву пришлось ретироваться. А в августе 1990 года Свердловск был охвачен табачным бунтом. И в центре опять стояли хвосты из трамваев. Весной 1991 года месячный набор товаров по талонам стал вот таким. Две пачки масла, по два кило сахара и муки, по кило крупы и макарон, десяток яиц, баночка майонеза, две бутылки водки, причем в обмен надо сдать две пустые бутылки, четыре пачки дешевых сигарет и десять коробков спичек. Кстати, талоны на водку. Мастерски подделывали студенты архитектурного института. На цветных обложках школьных тетрадей рисовали карандашами тексты и вырезали печати на ластиках. Ну и пришел путь. Перестройка и якостройка закончились. Казенные, подпольные и безбашенные. Выставка андеграунда. На излете СССР Для художников Свердловском местом относительной свободы был пятак, он же панель или плита. Газон, тротуар и сквер возле площади 1905 года. Здесь живописцы и разные ловкачи-хитрованы продавали картины, чаще всего андеграунд или кич, есенинские пейзажи и порочно-благопристойную обнаженку. Художники стояли рядами, надменные, агрессивно обиженные или добродушно-говорливые, если под мухой. Все это нагло творилось прямо рядом с горкомом, но партия утомленно прижмурилась и типа как ничего не замечала. Все изменилось в 1987 году. В Свердловске это был год революций. Рок-клуб, городская трибуна и еще вернисажи. Не выход даже, а выброс, извержение подпольного искусства. Вулкан взревел в Доме культуры по адресу Сурикова, 31. 4 марта здесь открылась первая экспериментальная художественная выставка. Такого не бывало. Эти экспериментаторы отменили выставком, орган партийной цензуры при отборе произведений. Свою косую мазню на выставку мог притащить любой желающий, даже не член Союза художников. А членов Союза, казенных мастеров, на Сурикова 31 не пускали когда Горком робко заикнулся, что надо бы убрать несколько обидных для партии картинок, экспериментаторы восстали. «Если тронете хоть кого-то, мы все уйдем». Горком испуганно отскочил. На выставке выплеснулось все. Все комплексы, амбиции, гордыни, обиды и протесты, все формальные стили и направления, от авангарда и сюрреализма до соцарта. Две сотни художников-подпольщиков предъявили живопись, фото, скульптуру, графику и разные инсталляции. Зачастую этот андеграунд оказывался оголтелым самовыражением, лобовым и плакатным, с раздиранием рубахи на груди, но зрителя плотно нахлобучило запретными прежде темами — библейскими, эротическими и маргинальными. В общем, это был угар перестройки. Однако разум и зрение советских людей так и сголодались по идейной крикливости и стилевой пестроте, что очередь на Сурикова, 31, вытягивалась на два квартала. В мае пришло время закрывать выставку. Горком облегченно выдохнул, но директор художественной школы Лев Хабаров предложил экспериментаторам перенести экспозицию в его школу по адресу улица Сакка и Ванцетти, 2325. Художники-бунтари перебрались в залы к Хабарову, и безобразие продолжилось. Горком понял, что этих мазил-антисоветчиков придется терпеть еще долго, а потому решил с осени выгородить им вольер и отдал помещение в доме номер 11 на проспекте Ленина. По городской легенде, в старину здесь располагалась почтовая станция. В сентябре 1987 года на станции вольных почт Открыли уже третий вернисаж нонконформистов, и он без перерыва тянулся охренеть до лета 1988 года. Бессменным директором станции был художник Наива Виктор Махотин. Он переформатировал выставку в нечто небывалое. Приходить сюда можно было в любое время дня и ночи, привечали всех. Поэты читали здесь стихи, живописцы живописали, лекторы проводили беседы, и все желающие спорили о чем угодно. Иной раз чуть ли не до мордобоя. Всегда имелось выпить-закусить. В одном зале, говорят на антресолях, жила семья художника Дьяченко. Вообще-то художник имел трехкомнатную квартиру на улице Белинского. В другом углу ютилось семейство художника Кабанова. На станции всегда толкалась толпа народа. Это была тусовка нон-стоп. Виктор Махотин легко продавал те работы, что висели на стенах, цену называл от фонаря и очень старался не забыть отдать деньги автору. Еще Махотин вдохновенно обменивал художником холст на холст, дарил картины и вообще подтягивал несознательную богему к коммунизму и краю земному. Казалось, что станция вольных почт – площадка андеграунда. Но все было не совсем так. Отпольные художники вырвались на свет, свалили казенных художников, потрясли публику — и все. Быстро стало очевидно, что андеграунд — не тот понятный художественный язык, который требовался обществу. Андеграунд — свобода самовыражения профессионалов, высокомерная эстетская критика и ревность к культурной жизни за железным занавесом. И андеграунд не годится для разговора о том, что происходит здесь и сейчас. Он слишком сложен. Подпольные художники уступят лидерство безбашенным, эпатажным акционистам с их перформансами или простодушным наивом с их ясностью. И веселая эпопея станции вольных почт была мягким переходом от подпольных к безбашенным. Главные тренды лихих 90-х — хэппининг и примитив. В 90-е будет немало шумных выставок самого разного направления и сногсшибательных проектов. Появится множество художественных объединений и частных галерей, и десятилетие нулевых станет временем институализации. Будут утверждаться новые престижные промплощадки и новые авторитеты. Ну а десятые годы наконец-то породят свежий тренд – неоиндустриализм. В 1999 году на улице Добролюбова, в старинном краснокирпичном особняке бывшей земской школы, откроется Уральский филиал Государственного центра современного искусства. Здесь будут обустроены мастерские художников и залы для сменных выставок. В 2008 году кураторы центра поймают идею и начнут программу «Уральские заводы. Индустрия смыслов». Поначалу главным событием программы будет фестиваль «Артзавод», а потом «Уральская индустриальная биеннале». Осенью 2010 года Когда в ночи над Визом воссияет созвездие Девы, лазерная графика фантастически расцветит исполинские конусы градирин. Крупнейшим частным собранием Екатеринбурга станет галерея современного искусства, которую учредит группа Синара, магната Дмитрия Пумпянского. В 2004 году в квартале миллионеров появится фигурный и островерхий теремок этой галереи. Кураторы составят отличную коллекцию произведений классической Екатеринбургской школы и авангардной Нижнетагильской, а с 2009 года обратятся к неоиндустриализму. Поскольку Синаре принадлежит Северский трубный завод с могучей домным музеем, галерея направит на северку десант художников, выпускников училища имени Шадра. Частный капитал тоже сформирует заказ на новое искусство которая интерпретировала бы промышленную суть региона. Трибуны-тираноборцы. Бурбулис и городская трибуна. 1988 год для Свердловска можно считать годом городской дискуссионной трибуны. Город жил интересом этого ресталища. Как там интеллигенты врежут по властям? Чем отмахаются партийные? Демократы против коммунистов. Первое противостояние новых времен. Трибуна — первое ток-шоу российской истории. Началось все с Горбачевской гласности, которая породила многочисленные гражданские объединения и дискуссионные клубы на базе редакций, театров, институтов и других учреждений культуры. Деятельный журналист уральского следопыта Юрий Липатников создал «Общество Отечества». Ну, за историческую правду и возрождение храмов да здравствует особый путь и долой растленный Запад. Отечество прогремело в 1987 году, когда в сказке о царе Салтане, поставленной в оперном театре, на шапке злосчастного Салтана бдительные и зоркие патриоты разглядели звезду Давида, а на троне царя — свастику. Юрий Лепатников, один из лучших авторов уральского следопыта, был человеком впечатлительным и страстным, потому и не смог удержаться в пределах здравого смысла. Гласность и плюрализм подсунут ему легкие ответы на трудные вопросы. Кто виноват? Каббалисты-капиталисты, кто же еще? Что делать? Создавать черносотенные дружины и союзы, чтобы с хоругвями и арматурой в руках биться против превращения России в позорный бантустан. Лепатников организует в Свердловский русский союз и будет инициатором первых молебнов у креста на месте Ипатьевского дома. Но бурная деятельность патриотического вождя оборвется в августе 1993 года. Лепатникова насмерть собьет неизвестная машина. Патриоты сочтут его гибель заказным убийством. Гражданская панихида по Юрию Лепатникову пройдет в ДК «Автомобилист». Липатников пригласил в Свердловск Дмитрия Васильева, лидера одиозного националистического общества «Память». Васильев приехал в апреле 1987 года и выступил перед публикой. Вопил про геноцид русских, про народ богоносец и жидомасонский заговор. Такого кликушества не стерпел Геннадий Бурбулес, историк и философ. Бурбулес выскочил к микрофону, однако Васильев обладал луженой глоткой и базарным нахрапом. Он просто переорал Бурбулиса. Бурбулис был оскорблен. Он 10 лет преподавал Диамат в УПИ и 5 лет руководил кафедрой общественных наук в Институте повышения квалификации. Гастроли фашиста показали, что Бурбулису и профессионалам его круга нужна площадка для компетентного разговора на общественно важные темы. Бурбулис пошел в обком. Так, под крылом КПСС, возникла городская дискуссионная трибуна. Партия понимала трибуну как свисток, чтобы спускать пар гражданского недовольства. 21 мая 1987 года в легендарном ДК «Автомобилист» прошло первое заседание трибуны. Участники обсуждали необходимые меры для сохранения культурного наследия. И дальше пошло-поехало. Раз в месяц в каком-нибудь ДК гремели бурные публичные дебаты на заранее оговоренную тему. А раз в неделю оргкомитет трибуны собирался в помещении общества знания и выслушивал предложения инициаторов, мнения зрителей и советы кураторов от партии. Геннадий Бурбулис оказался умелым модератором, и трибуна быстро стала средоточием политической и общественной жизни. Интеллектуалы и активисты овладели душой города. Телевидение МЖК записывало все заседания трибуны. Их популярность затмила славу голубых огоньков. В СССР тогда не было ничего подобного трибуне, и в Свердловск охотно ехали всесоюзно знаменитые герои борьбы с системой, звезды нарождающейся демократии. Заседания трибуны длились по 4-5 часов и собирали до тысячи человек. Люди плотно занимали весь зал и стояли вдоль стен, ловили каждое слово. Бывало, свистели и кричали, лезли на сцену, махали самодельными плакатами. Дирижировал симфонией Бурбулис, под локтем которого сидел совет экспертов. Тоже невиданное новшество. Трибуна воплощала собою плюрализм, о котором говорили в Перестройку, хотя сам уклончивый и многословный Бурбулис был партийным схоластом. Просто в те времена либеральный идеолог мог появиться лишь как схоласт. Но и такой плюрализм легко задвинул партию в дальний угол. Обком обижался и подсовывал трибуне плохие залы, маленькие, холодные или на окраинах, и все равно пропагандисты КПСС проиграли златоустам демократии. Бурбулис не позволял разгораться сваром, однако остановить дискредитацию партии он был не в силах. Набрав разгон, трибуна от слов быстро перешла к делу. 1 декабря 1988 года стартовали выборы народных депутатов СССР по новому демократическому закону. Трибуна включилась в избирательную кампанию, и мировоззренческие споры превратились в предвыборную агитацию. Бурбулис и сам баллотировался в депутаты, был избран и с весны 1989 года стал политиком. А трибуна после выборов утратила драйв. Все интересное теперь переехало в новый парламент. Геннадий Бурбулис, специалист по марксистско-ленинской философии, сделает фантастическую карьеру. В Москве он сблизится с Борисом Ельциным и возглавит его предвыборный штаб на выборах президента РСФСР, а потом, при Ельцине президенте, станет вторым человеком в государстве, госсекретарем. Контроль над доступом к телу обеспечит Бурбулису негласный титул серого кардинала. Бурбулис станет олицетворением уральского клана — группы свердловчан, которых Ельцин привел за собой в высшие эшелоны власти. После путча 1991 года Бурбулис будет разрабатывать политические основы самороспуска СССР, и 8 декабря в Беловежской пуще вместе с Ельциным он подпишет соглашение о создании СНГ — эпохальный документ, который отменит Советский Союз. Но потом интеллектуал и теоретик Бурбулис перестанет быть нужным президенту практику. С 1992 года ракета Бурбулиса сойдет с орбиты. Однако Геннадий Бурбулес, политик волевой, но не безрассудный, с самого начала трезво осознавал, как устроена власть. Продвигая демократию для всех, он попутно резервировал некие позиции и персонально для себя. После отставки Бурбулис будет депутатом Госдумы, членом Совета Федерации и руководителем различных политологических центров. А для Свердловска и Екатеринбурга Геннадий Бурбулис остался прежде всего лидером городской дискуссионной трибуны. Что обсуждала трибуна? Религию, белое движение, эмиграцию, сталинизм, диссидентство, гласность, культуру, На страстных спорах тираноборцев трибуны взрастет генерация крутых политиков, которые скоро займутся реальными делами, дележом власти и собственности. Взрыв на сортировке. Взрыв на станции Свердловск-Сортировочный. 4 октября 1988 года в глухой волчий час в 4.33 утра город подпрыгнул. Гулко туго и просторно бабахнуло где-то за домами, где-то на сортировке, и тотчас там же бабахнул второй взрыв. Когда рассвело, все увидели, что голубой небосвод от сортировки до Елизавета пересекает полоса дыма. Что стряслось? Авария. У двух товарных вагонов отказала автоматика блокировки движения. Они тихонько покатились с горки и на стрелке съехались с грузовым эшелоном, который неспешно проезжал через станцию. Вагоны толпой соскочили с рельсов и зацепили опору для электропроводов. Опора наклонилась, провода оборвались и упали на вагоны. Вся огромная сортировка ухнула во тьму. Дежурная по станции выглянула в окно и нажала кнопку аварийного подключения энергии. Провод, что лежал на крыше сбежавшего с горки вагона, дернулся и выстрелил разрядом. А беглые вагоны были загружены бризантной взрывчаткой. 89 тонн. Искра стала детонатором. Вагоны взорвались. Но рядом, черт возьми, находился еще и склад ГСМ. Три гигантских ржавых бака с соляром. 6 тысяч тонн. Баки дрогнули и тоже взорвались. Над темной станцией взвился клубящийся гриб из пылающей солярки. Взрыв выворотил на железнодорожных путях воронку площадью в теннисный корт и глубиной в трехэтажный дом. На станции разнесло строение депо, уложило на землю все столбы и повалило переходной мост. Ударная волна пробороздила барачные трущобы сортировки. В хибарах выбило окна и двери, сорвала крыши. С неба сыпались вагонные колеса, вонзались в стены и в уличный асфальт. В округе разлетелись все стекла, на проспекте Ленина обрушились витрины центрального гастронома и театра мускомедии. Казалось, что уничтожено полгорода. Однако нет. Какое-то чудо уберегло от больших жертв. Два пассажирских поезда успели проскочить через станцию за минуту до того, как рвануло. Взрывы убили на станции четырех железнодорожников. После первого раската, когда взлетели вагоны со взрывчаткой, жители станционного поселка бросились к окнам, и тут их накрыло вторым ударом, когда шарахнули баки с соляркой. Около 500 человек были контужены и порезаны осколками, потом в больницах умерли двое. Итого шесть человек, и больше погибших не было, иначе о них обязательно разузнали бы ревностные журналисты эпохи гласности. Видимо, Бог пожалел горожан. Ведь, в общем, никто не был виноват. Технику безопасности соблюдали честно, работали по инструкциям и правилам. Что поделать? Несчастный случай на перегруженной узловой станции, к тому же замордованный соцсоревнованием и разными рас предложениями. Стечение обстоятельств. Эффект домино. Взыскательные власти по традиции потребуют найти и наказать несчастных стрелочников, и начальник Свердловской железной дороги Виктор Скворцов примет ответственность на себя. Скворцову, лауреату государственной премии, почетному железнодорожнику, кавалеру орденов Ленина, трудового красного знамени и Октябрьской революции было что терять. Но он постарается защитить простую тетку диспетчера, не отдать ее в жертву Молоху. Впрочем, благородства не было в цене у государства. Диспетчера Татьяну Хамову все равно уволят и будут судить. Суд пройдет в ДК сортировки, чтобы поместились все желающие, А потом дело отправят на доследование и переведут в Челябинск. Процесс растянется на четыре года и завершится по истечению срока давности. Хамова, доведенная до инвалидности, уедет из Свердловска. А тем ясным утром 4 октября на взорванной станции уже дымили полевые кухни. Тысячи солдат железнодорожных войск растаскивали завалы искореженных конструкций. Через четыре часа после взрыва Поезда пошли по четной линии дороги, через 12 часов исчезла чудовищная воронка, через 18 часов заработала нечетная линия магистрали. Скоростное восстановление Транссиба на станции Свердловск-Сортировочный войдет в учебники по железнодорожному строительству. Обитателей пострадавших домов развезли по гостиницам, а в обезлюдевшие кварталы между улицей Технической и улицей Строителей вошли милицейские патрули. Из Ирбита со стекольного завода выехал караван грузовиков с пачками оконного стекла. В станционном поселке 72 дома получили такие повреждения, что не подлежали восстановлению. Власти решили снести все здешние трущобы. Жители бараков и разных Шанхаев получили жилье на ЖБИ и на Синих Камнях. Весной 1989 года На заснеженные развалины разрушенного поселка, ракача дизелями, выползут бульдозеры и экскаваторы. Начнется строительство. Оно не затихнет даже в лихие девяностые. На сортировке возведут обширный новый микрорайон, примерно на 200 тысяч квадратов жилья. Взрыв на сортировке мог бы стать городским эпосом, романом-катастрофой, но не стал. Обошлось малой кровью. Не случилось мародерства. Власть помогала пострадавшим людям. Да и вообще, наступали такие времена, что социальная катастрофа поражала очевидцев куда сильнее техногенной. Горожане. Брусиловский и Волович. Весной 1989 года Свердловский музей изобразительных искусств поразил искушенную публику персональной выставкой художника Миши Брусиловского. Это был тот Брусиловский, про которого город знал только по слухам, потому что на зональные смотры допускались лишь проверенные работы, взвешенные и лаконичные высказывания мастера, словно отстраненного от самого себя. Сам Миша Шаевич был спокойный и рассудительный, деловитый и земной, а на его полотнах будто взрывы раздирали контрастные цвета на лоскуты, и фигуры людей деформировались, выпирая самыми выразительными частями. Затылками, плечами, локтями, коленями. Бурный хаос композиций выворачивал ракурсы, как суставы на дыбе. Пластическая мощь оглушала пафосом. Брусиловский мыслил не объемами в пространстве, а цветовыми массами в цветовых массах. Потом он пояснит свою идеологию. Есть вещи красиво окрашенные, и это их смысл. А еще непривычные к такому языку зрители изумлялись, что Брусиловский посреди соцреализма не боялся писать «Сусанну со старцами» и «Несение креста». Он родился в 1931 году. Учился в Институте живописи, ваяния и зодчества в Ленинграде. Здесь подружился со Свердловским художником Геннадием Мосиным. Мосин уговорил Брусиловского на пару лет поехать в Свердловск. Оказалось, что Брусиловский приехал на Урал на всю жизнь. С 1961 года, с первой же выставки, Брусиловского причислили к советской касте художников-изгоев, к формалистам. Ему говорили об идейной чуждости и даже намекали на чемодан-вокзал Израиль. В 1964 году Брусиловский представил эпическую работу 1918 а в 1969 году работу «Красные командиры времен Гражданской войны» на Урале. Полотна были написаны в соавторстве с художником Геннадием Мосиным, тогда любимцем властей. Однако живописцы настолько самозабвенно ломали советские каноны, что начальство испуганно открестилось от экспериментаторов. Их дерзания больше напоминали крамолу. Художникам осталось лишь терпкое вино дружества, нежность любимых женщин и сказочные рассветы в деревне Волыны. Первая персональная выставка мурсиловского состоялась только в 1981 году. Но она, конечно, не показала всего, что делает художник. Публика увидела это в 1989. Оказывается, живопись Миши Шаевича аккумулировала в себе самые яркие идеи XX века. Рука Брусиловского узнавалась сразу, но она указывала на Пикассо, Матисса и Модельяне, на Филонова и Петрова-Водкина, на многие другие художественные системы. Сам Брусиловский называл все это полистилистикой. Очевиднее всего, она была в метафорических работах, но изумляла в портретах. Каждой модели художник находил свою манеру. Суховато-академическую, импрессионистическую, шаржевую, реалистическую. Экспрессионистскую. С 1989 года Брусиловский стал в Екатеринбурге культовым мастером. В его творчестве была сквозная тема — сюжет похищения Европы». Собственно, и сам маэстро с симфоничностью своей манеры похитил Европу для Йобурга. Из живописи Миши Брусиловского выйдут и многие профессиональные художники-формалисты Екатеринбурга и чуть ли не все наивные живописцы Йобурга. «Уж получше вас рисую, Миша Шаевич», — гордо скажет Брусиловскому художник саморода Витя Мохотин. Это высшее признание. Слово родства от простой души. В августе 2008 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина рядом с домом, где живет Брусиловский, появилась скульптурная композиция «Горожане. Разговор». На бронзовом диске, почти что на асфальте, стоят три бронзовых художника. Миша Брусиловский, Герман Митилев и Виталий Волович. Кажется, что прямо тут, на улице, Волович встречает вернувшегося с пленера Митилева и провожает уезжающего в волыны Брусиловского. Скрестив руки на груди, по-городскому одетый в пиджак, рослый Волович, похожий на мудрого ворона, внимательно слушает артистичные рассуждения Митилева, на котором походный свитер и сапоги а коренастый, как гном Брусиловский, сунув правую руку в карман штормовки, что-то возражает другу романтику. Екатеринбуржцы знают, надо потереть карман Брусиловского, тогда тебе будет удача. Автор этой композиции — скульптор Андрей Антонов. Трудно поверить, что двое из трех горожан проживают здесь же поблизости и могут запросто прийти и посмотреть на самих себя в бронзе. Собственно говоря, в этом, Боже его благослови, обстоятельстве и заключено идейное отличие горожан Екатеринбурга от граждан Кале. Дружбе Миши Брусиловского и Виталия Воловича больше полувека. Волович родился в 1928 году. С детства он был в гуще творческой жизни Свердловска. После Свердловского художественного училища сразу профессионально занялся книжной графикой. Кажется, судьба благоволила художнику. Выставки, дипломы, проиллюстрированные книги. Но с первых шагов в искусстве он больше жил внутренними переживаниями, а у мастера их всегда хватает. Потом Волович напишет. «При внешне благополучных обстоятельствах жизнь художника может быть глубокой и почти непереносимой драмой. Она возникает из-за постоянного несоответствия между задуманным и сделанным». Ясность графического противопоставления черного и белого словно бы сразу предупреждала — речь пойдет о самом главном. Работы Воловича только опираются на тексты, но всегда самодостаточны. Поэтому событием становилась каждая книга с гравюрами Воловича. Герои Отелло, будто вырубленные под каменными арками тяжелым романским теслом, инженерно-четкие рисунки к Ричарду Третьему, где фигуры повисли в обобщенном пространстве математической абстракции, варяжский хэви-метал страшных исландских саг, средневековый конструктивизм афортов к Эгмонту, Гёте, неподъемные чугунные отливки для верескового меда, разломанный и расчлененный театральный реквизит Аристеи, слово о полку Игореве, драматический металлолом, что грудой вываливается из оконницы летописной миниатюры — отштампованные из стального листа гладкие доспехи Тристана и Изольды, рыцарско-нацистская железная фантасмагория иллюстраций к Брехту и так далее. Образы Волович извлекал из бестиария в Средневековье, но говорил о том, что творится вокруг, и печатный станок художника выдавал графические циклы, в которых пустые панцири учат ангелов петь, клубятся одежды и занавеси, пляшут кудрявые длинномордые демоны и сбитыми бомбардировщиками вонзаются в землю кресты. Может быть, апофеозом ощущений от советской жизни стала серия «Цирк», где дудят в дуду клоуны с накрашенными ртами, осел весело жонглирует косматыми львами и плачет голая актриса, окруженная толпой обезьян. В 2011 году выйдет мастерская. Удивительная книга-альбом Виталия Воловича «Графика и мысли об искусстве, о жизни и о художнике». Голос старого мастера зазвучит с экклезиастовской горечью многих знаний, умножающих многие печали. Жажда совершенства кончается неудачей, потому что воплощение есть путь неизбежных утрат, однако неудача рождает жажду совершенства. Для Воловича талант — Зачем-то оставленный зримый след Божьего участия в судьбе человека. Отпечатки Божьих пальцев на глине души. А искусство существует для того, чтобы преодолеть неполноту жизни. Виталий Волович видел такие разные эпохи во всей их долготе, что теперь спокойно говорит. «Не надо искусственно конструировать наше присутствие во времени, от многих вызовов которого убереги Бог. Наоборот». Время должно присутствовать в нас. Вот так, ребята. Волович работает и ныне, как дюрер во время чумы. Крутит отполированные ладонями штурвала фортного пресса. Тексты, как основа графики, пусть даже это и великие тексты, Воловичу уже не нужны. В 21 веке у мастера появились два больших цикла. Первый — художник и манекены экзистенциальный ужас жизни и творчества, не имеющий отношения ни к СССР, ни к чему иному, кроме спора человека и Творца. Второй цикл «Женщина и монстры» — темная стихия Эроса, в которой страшные и нежные монстры корявыми лапищами обнимают испуганных обнаженных женщин и прижимаются к ним волосатыми конскими рылами. «Бронза горожан» — Способ сказать, что Волович и Брусиловский — титаны Екатеринбурга. Их мощные таланты, их деятельное долголетие скрепили жизнь города живой преемственностью. Брусиловский и Волович — те вертикали, что удерживают в благородстве динамичный мир горизонтальных перемещений. Вредные советы. Городской совет в 1990 году. Новогодний винный бунт оказался вдвойне не вовремя. На март были назначены выборы всех уровней, и народ, конечно, припомнит партхоз-активу, кто развалил страну, так что и выпить, блин, нечего. Январь-февраль 1990 года бушевали огромными митингами. 25 февраля, за неделю до выборов, на площади первой пятилетки гудела семитысячная толпа уралмашевцев у киноконцертного комплекса Космос. Над двадцатитысячной толпой в мегафон кричали Бурбулис и Ельцин, прилетевший в Свердловск. Митинговая толпа без разрешения властей заполонила даже официозную площадь 1905 года. Лидерам коммунистов нигде не давали и слова сказать, заглушали разбойничьим свистом, гнали с трибун. В городской совет требовалось избрать 200 депутатов. Таких выборов город еще не видел. Отыгрываясь за унижение на митингах, властный портхоз не пускал кандидатов на телевидение и радио. Агитаторы шли от двери к двери, листовки перепечатывали на машинках под копирку. Депутат Григорий Цехер будет вспоминать, что недоверчивые избиратели, чужие люди, приходили к нему домой и смотрели, как живет кандидат, даже в холодильник заглядывали. Однако выборы 4 марта 1990 года не дозрели. В Горсовет прорвались только 32 депутата. 18 марта провели довыборы, и появилось еще 128 депутатов. Из 160 членов Нового Совета 103 были коммунистами. На 32 директора – 38 ученых, а бизнесмен – один раз единственный, хотя в Свердловске на 1 января 1990 года насчитали 1180 кооперативов и 2500 предпринимателей. Выбирая председателя, депутаты ругались целую неделю. Остановились на кандидатуре Юрия Самарина. Самарину был 41 год. Самарин был морским инженером и военным представителем Балтфлота на заводе имени Калинина. Здесь, на заводе, он стал членом команды Владимира Волкова, секретаря заводского парткома. В 1988 году на 19-й партконференции Волков выступил в поддержку опального Ельцина, вопреки позиции своей делегации и в 1990 году уже баллотировался в Верховный Совет СССР. Накат «Волковской волны» занес Юрия Самарина в Горсовет Свердловска. Горсовет быстро осознал, что он, в общем, ничто. У него нет власти. За власть нужно бороться, а противников много, и они могущественны. Первый враг — КПСС, которая в Горсовете имеет свое лобби из коммунистов-ортодоксов. Горком лез в дела Горсовета — и депутаты-демократы начали войну. Самым неожиданным ударом по коммунистам оказалось требование оплатить аренду за здание горкома КПСС. Есть квитанция, подтверждающая, что это здание построено на партийные взносы? Нету. Тогда или платите, или не мешайте работать горсовету. Этакая демократическая разводка. А жизнь была мрачноватая, хотя и плясали ламбаду. Магазины пустели, Но везде выстраивались очереди. Какие-то странные люди всюду чем-то торговали прямо с рук. Откуда-то появилась наркота. На улицах загремели автоматы братвы. Волей-неволей горсовет вводил все новые талоны. На мыло и крупу, на масло и колбасу. Городом овладевало предчувствие катастрофы. 24 мая в Свердловске раскупили 90 тонн макарон, хотя обычная норма была 16 тонн. В июне 1990 года со Свердловска был снят статус закрытого от въезда иностранцев. Но это уже мало радовало. Встречать-то гостей нечем. Москва не присылала ни денег на повышение зарплат, ни продовольствия. Город озлобленно гудел. В сентябре горсовет предъявил Москве нервный ультиматум. Или давай скорее жратвы, или Свердловск прекратит работать на оборонку. Горсовет ломал голову, как же ему спасти город. 1 января 1990 года область перешла на хозрасчет, и горсовет тоже решил перевести город на хозрасчет. Но для этого требовалось вырвать городскую собственность из лап области, потому что налоги с городского имущества покрывали только 15% от потребностей города. И горсовет сцепился с областью. Председатель облсполкома Эдуард Россель обрушил на головы горсовета лавину упреков и проклятий, но все без толку. Горсовет не отступил. С той первой схватки прошло уже больше 20 лет, и Горсовет уже забыт, и город Несвердловск, и Россель, дремлющий лев на вершине скалы. Однако борьба города и области продолжается. А главным соперником Горсовета оказался Горисполком. Законодательная власть рассорилась с исполнительной. Дело доходило до того, что Горсовет судился с Горисполкомом. Исполнительную власть возглавлял Юрий Новиков. Его назначил еще прежний горсовет до появления в политике Самарина. Новиков был матерый партийный волк, сделавший блестящую карьеру и на производстве на нынешнем заводе Трансмаш и в профсоюзах. С Горосполкомом срастался могущественный корпус директоров негласный клуб руководителей главных предприятий города. Предприятия предоставляли рабочие места и содержали всю социалку. От воли директоров зависели благополучие и гражданский мир. Депутаты горсовета сами говорили, что исполкомовские бонзы считают их мальчиками на побегушках, а директора в упор не видели депутатов. Бывало, что директора обсуждали с жителями своего района какие-либо проблемы и пренебрежительно прогоняли с заседания депутатов этого района. Горсовету требовалось восстановить уважение к себе. Однако в нем самом взбесились противоположные мнения. Часть депутатов объединилась в группу сотрудничества и предлагала попросту сдать позиции исполкому, другие депутаты потеряли самообладание и здравый смысл. Так в Свердловске появилась демшиза, оголтелые демократы, требующие немедленно ввести все-все-все либеральные свободы и плевать, что получится бессмысленно и беспощадно. Депутаты орали и ругались друг с другом, бурно обсуждали все на свете и зачастую забывали о нуждах насущных. В то время на заседание горсовета мог прийти любой желающий прямо с улицы. И однажды на трибуну вдруг выбралась пожилая женщина, размахивающая самодельным транспарантом. «Вы превратили сессию в митинг. Нам нужны хлеб, мясо и масло. Вы предаете народ». Ушлые журналисты смехнули. «Если не хватает сюжетика для новостей, то надо поехать в горсовет». Сунуть микрофон кому-нибудь покрикливее, и в изобилии посыплются призывы и анафимы, громы и молнии. Представительская демократия России в целом, и Свердловска в частности, еще не умела отсевать городских сумасшедших. У Горсовета не было реальных ресурсов. Ими распоряжался горисполком, поэтому решения Горсовета выглядели порой по-дурацки. Например, осенью 1990 года Некому оказалось убирать урожай с полей вокруг Свердловска, и горсовет потребовал закрыть все вузы и конторы города, а студентов и работников скопом отправить в борозды. «Что случится, если, например, парикмахерские закрыть на 5-10 дней?» — публично рассуждал депутат Карелин. «Думаю, ничего. Ну, станут у кого длиннее волосы, и все». Горосполком только посмеивался, глядя, как горсовет дискредитирует себя в глазах горожан. А Горсовет в яростной борьбе с горосполкомом дошел до белого коления и потребовал от федеральной власти самостоятельности Свердловска как субъекта федерации. Это даже не Уральская республика, а Свердловск — город-государство, вроде Ватикана. Противоречия раздирали Горсовет, будто неуправляемая цепная реакция — ядерный реактор. А капитан Юрий Самарин — Стоял у штурвала этого аварийного атомохода, и никто не знал, куда плыть. Траглодиты начинают. Война банд Трифона и Овчины. В конце 1990 года трудовой советский город Свердловск узнал, что такое гангстерская война. На улицах сражались банды уголовников Трифона и Овчины. Еще пять лет назад криминальным королем города был вор по кличке Череп. Под его рукой промышляли гопстопом стопом Алексей Трифонов, Трифон, и Андрей Овчинников, Овчина. По легенде, они тогда дружили, и оба выходили на грабежи в масках кинг-конгов. Потом этих артистов замели менты, и Овчина с Трифоном получили сроки, правда, небольшие. Первым откинулся Трифон. Он увидел разгул кооперативного движения — Быстро собрал банду и занялся рэкетом коммерсов. Он отжал у черепа район и стал авторитетным блотарем. А затем вышел овчина и понял, ему уже нет кормушки, теперь его номер шестой. Овчину такой расклад не устраивал, и он решил вольнуть дружбана. Однако черти из своих сразу же стукнули Трифону. Забуревший бандит не стал цацкаться. В ноябре 1990-го бойцы-трифоновцы изрешетили машину овчины из АКМ. Но хозяина вточили не было. Овчина уцелел, обиделся, и война началась. Овчинниковцы вычислили одного из трифоновцев по фамилии Курбатов, ворвались к нему домой и прессанули по полной. На глазах у жены и ребенка Курбатова душили проводом и били ногами. Курбатов не простил такого наезда. Через пару дней оклемавшись, он уже сам с бойцами атаковал овчину. На тачке погнался за ним по гололеду улицы Московской. Как в кино, Курбатов на скорости высунулся из окошка своего «Жигуля» и долбил по машине овчины из калаша. Овчина еле оторвался и улетел, рассеивая пух от порванного пулями пуховика. В декабре трифоновцы обшаривали город в поисках Лешки овчины. Они выманили одного из овчинниковцев, долго пытали его и затем удавили, а труп кинули в пруд Спартак Чкаловского района. Овчинниковцы будут поступать так же. Они сцапают все того же Курбатова и уже не выпустят. А после гестаповских пыток еще живого сбросят с моста в Исеть с куском рельса, привязанным к ногам. Трифону и овчине тогда было лет по 25. Они были отморозки и беспредельщики, наглые, как крысы. Борзели настолько, насколько вообще было возможно. Они были вооружены ворованными автоматами, обрезами охотничьих ружей, какими-то музейными наганами, и это оружие пускали в ход без всякого расчета, истерично, среди бела дня, как психи-самовзводы. Убивали таксистов, продавцов в палатках, вообще кого попало. Ограбили по-мародерски. Снимали поношенную обувь с убитых. На скоках в чужих хатах брали облезлые заячьи шапки, магнитофонные кассеты и пачки сахара могли выпить женские духи. Свердловск заметало новогодними метелями, дни пролетали короткие, будто зуботычины, фонарей тогда было мало, подсветки почти никакой, из магазинов торчали черные хвосты очередей, а по заснеженным улицам визжа тормозами гоняли друг за другом громыхающие рыдваны бандитов, раздолбанные «Волги» и мятые «Лады», заворачивали в проулки, неслись через дворы, сшибая качели и детские грибки, из машин тараторили автоматы, и все это было в заправду. 7 января 1991 года трифоновцы подкараулили овчину у подъезда. Овчина прыгнул в свою «девятку» и стартанул, Восьмера с киллерами рванула следом. В районе улицы Академика Бардина восьмера ловко срезала дорогу, выскочила на перерез девятки, и киллеры ударили из калашей. Одна очередь стеганула по автобусной остановке Ясная, и в снег упала убитая молодая женщина. Овчина тогда ушел, а город яростно загудел. Это был первый шок от первой бандитской войны. Тоже знал, что через полгода-год подобные войны станут обыденностью Йобурга. А той зимой город в гневе схватил власть за грудки. Унимай беспредельщиков, а сатаневшие урки уже краев не видят. Милиция объявила аврал. в феврале 1991-го оперативники взяли овчину, в апреле — трифона, а всего было арестовано 35 беспредельщиков. Судить бандитов будут долго. И в общей камере в СИЗО соберутся бойцы из обеих банд. Неволя их сдружит, и они задумают побег. Подкупленный сотрудник тюрьмы принесет им пистолет с полной обоймой. 8 июня 1994 года два бывших Трифоновца и два бывших Овчинниковца решатся на совместный рывок. Они застрелят тюремного контролера, Вырвутся из камеры и в комнате для свиданий захватят заложников, посетителей, зеков и охрану, всего 23 человека. Поднятый по тревоге ОМОН возьмет СИЗО в окружение. Мятежники запрутся и потребуют машину, миллион рублей и водку. Водку им дадут сразу, правда, со снотворным. А машину вроде как попросят подождать, пока банк собирает бабки. Три бандита быстро ужрутся, но четвертый бухать не станет. ОМОН вломится в комнату для свиданий и начнет бить и вязать пьяных отморозков. Один рыпнется, забарагозит и получит пулю в лоб, а четвертый, трезвый, в суматохе сбежит в город. Впрочем, через полгода его все равно поймают. По делам Трифона и Овчины на скамью подсудимых сядут 19 человек. Им инкриминируют 10 убийств и двадцать вооруженных грабежей. Судить их будут порознь, чтобы не передрались на суде. Алексею Трифонову дадут 10 лет, Андрею Овчинникову 14. Приговоры вынесут только в 1996 году. Овчинников выйдет на свободу в 2005 году. На зоне его коронуют, и он преисполнится гордости. Однако в новом мире он окажется динозавром, реликтом ушедшей эпохи. Он ни уха, ни рыло не будет понимать в акциях, менеджменте и торговых сетях. Кое-как освоившись, овчина прицепится к рыночному комплексу шарташский. Сначала соберет какую-то шантрапу и попробует захватить рынок нахрапом, охрана выбросит этих клоунов. Потом овчина заявится с какими-то бумагами, филькиными грамотами, и тогда хозяева рынка рассердятся всерьез. В итоге, в 2006 году, Овчина отправится обратно на родную кичу. Овчины и Трифон были хищными и одномерными. По причине примитивности своей они первыми и проверили, можно ли беспределить. Оказалось, да, можно. Однако реальная жизнь быстро вывела криминальных торглодитов из игры, как малофункциональные джаггернауты. На смену дикарям отморозком пришли парни отважные и продуманные».